Прессованный салат из фиолетовой или краснокочанной капусты в лимоне лимонь. Di viola Ингредиенты. 600 грамм краснокочанной или фиолетовой капусты. 40 грамм изюма. Полтора лимона. Горсть обжаренных, очищенных, тыквенных или подсолнечных семечек. Одно сладкое.